Дворецкий помолчал, глядя на экран. — А вы сами, сэр, вам нужно хорошенько отдохнуть перед прибытием на планету Хаскина. — Хм, да, разумеется. Сейчас только закончу кое-что. Я хочу сначала получить кое-какую информацию, выяснить, кто есть кто в этой колонии. Я привык знать, с кем имею дело. — Да. Дворецкий только покачал головой, когда увидел, что шут вновь склонился над компьютером. Он слишком хорошо знал, какого сорта подробности интересовали его шефа, когда начиналось изучение конкурентов по бизнесу: банковские счета, образование, семья, полицейское досье и полагал, что ему больше нечего улаживать в этом новом предприятии, которое он начинал. Должно быть, пройдут часы, а может быть, десятки часов изнурительной работы, столь длительной, что большинство людей упало бы от усталости. Но Бикер знал, что совершенно бесполезно пытаться уговором или лестью сбить Шутта с выбранного пути, на который тот однажды встал. Всё, что мог сделать Дворецкий, стараться всегда быть рядом, чтобы поддержать этого неординарного человека, если тот начнёт испытывать неуверенность. Продолжая покачивать головой, он отправился к себе в каюту. Сам я не присутствовал на той встрече, когда мой шеф впервые появился перед своим новым отрядом. И хотя я имел самое полное представление обо всех легионерах, какое я мог получить, ознакомившись с их личными делами и впоследствии имел возможность общаться со многими из них, тем не менее, не имея никакой официальной должности в легионе, я считал своё присутствие на той встрече просто неуместным. Поэтому я довольствовался лишь тем, что подслушивал происходящее по двухканальной громкоговорящей системе. Это был, с чего навсего улучшенный вариант прошедший испытание временем системы для подслушивания в труднодоступных местах. Ведь в то время, когда ваш хозяин использует своё право на уединение, становится почти невозможным удовлетворить его требования без полного знания всего того, с чем stalk его жизнь. Я, в общем-то, никогда не обсуждал этого со своим шефом открыто, но довольно часто занимался анализом информации, поступавшей ко мне окольными путями. А он никогда не комментировал это и не пытался как-либо ограничивать меня в дошене получаемых им мной сведений. Дневник. Запись номер 013. Хотя зал для отдыха легионеров и был самым большим помещением в их казармах, по вечерам там обычно никого не бывало. С некоторых пор зал превратился в заброшенное место, особенно в последние месяцы, когда легионеры вообще перестали убирать за собой. И в помещении застоялся запах пищевых отбросов или, говоря попросту, вонь. Однако сегодняшним вечером зал был набит до отказа. Прошел слух, что новый командир хочет поговорить с солдатами. И это, по-видимому, стало причиной такого полного сбора. Были заняты все вообразимые сидячие места, включая пустые столы и радиаторы отопления. А потому кем и для кого уступались ранее занятые места — по мере заполнения зала, можно было определить порядок неофициальных взаимоотношений, сложившихся в Роте. Несмотря на то, что собравшиеся пытались поддерживать атмосферу непринужденности, тем не менее было заметно, что легионеры проявляли определенный интерес к новому командиру, и обсуждение его было основной темой в разговорах Среди самой молодой, наиболее выделяющейся части собравшихся. «Что-то очень долго он готовился к этой встрече!» — выкрикнул один из них. «Командир здесь вот уже почти неделю, но так и не удосужился поговорить хоть с кем-нибудь из нас. Только посылать своего дворецкого в столовую за едой, да с поручениями в город». «Кто-нибудь слышал?» чтобы у офицера был собственный дворецкий. А что в этом такого? Все они всего лишь избалованные детки каких-нибудь богачей. Разве кто-то другой станет покупать офицерский чин? И о чем же интересно он собирается говорить? Это последнее замечание предназначалось скорее для старшего сержанта, сидящего рядом и прислушивавшегося к разговору. Сержантом была женщина лет тридцати, с грубыми чертами лица и вполне приличными пропорциями, хотя до тех пор, пока она не вставала, трудно было заметить, как велика она была. — Я могу вам сказать, о чем он собирается говорить? — заявила она, старательно изображая на своем лице наигранную скуку. — И о чем же Брынди? — Кроме чьи на и солидной внешности, старший сержант обладала непоколебимым спокойствием и уверенностью в движениях, чем заслужила особые отношения и вызывала общее внимание всякий раз, когда начинала говорить. — Он, очевидно, скажет то же, что сказал бы любой командир, принимая новые подразделения, — сказала она. Прежде всего, начнёт с шутки. Я думаю о том, что встречу с ставыми и подчиненными надо начинать с шутки, дописано в руководстве для офицеров. В любом случае, он начнёт с шутки, а затем скажет нам, что всё, что бы ни происходило здесь прежде, уходит в прошлое, а он собирается сделать из вас самую лучшую роту в легионе. Разумеется, капитан не скажет, как именно он собирается сделать это. Он будет говорить об этом лишь как о своём намерении. А это означает, что нас ждут новые физические тренировки и проверки в течение нескольких недель. Так он не откажется от всяких попыток справиться с этим сбродом и не начнёт искать пути для отступления. Несколько бывалых легионеров громко высказали свое согласие, услышав эти слова. Они, разумеется, с таким уже встречались. «У большинства из-за нас есть только такой выбор», — продолжила Брэнди. «Можно либо не признавать его, либо подхалимничать перед ним. В расчете на то, что капитан возьмет вас с собой». Когда найдёт способ избежать из этой помойки, последовало несколько минут неуютной тишины, прежде чем один из недавно поступивших на службу высказал мысль, вертевшуюся в голове почти у каждого. "То уж не думайте ли вы, старший сержант, что наши дела пошли бы значительно лучше, окажись мы в другом подразделении?" Прежде чем ответить, старший сержант выразительно сплюнула на пол. «Все зависит от того, что понимать под словом «лучше». Я вам доложу, что нести сторожевую службу в болотах мало похоже на пикник, но и это может скоро закончиться. Пока рота существует как единое целое... Тут она бросила быстрый взгляд на двух лейтенантов, беспокойно ерзающих в двух противоположных концах зала, и понизила голос. То все офицеры поступают в соответствии с заведенным порядком, и самое большее, что они делают, это пишут рапорты и складывают их в корзину. Если вы спросите меня, Что я думаю о том, чем всё это кончится? Ну, хорошо, я отвечу вам, солдаты. Кстати, а знаете ли вы, что такое на самом деле рота Омега? Неожиданно раздался дружный скрип стульев, послышались выкрики и свист, привлекшие на какое-то внимание всех присутствующих. Этого времени вполне хватило на то, чтобы вся рота смогла убедиться, что это всего лишь в очередной раз неистовствует супер-малявка. И все вновь вернулись к прежним занятиям.